Глава 13. Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следует один за другим. И каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, то есть такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее. Синтезом же будет та еще более крупная дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба. Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой 20-летний русский период с 1899 по 1919. Антитезисом служит пора эмиграции с 1919 по 1940 год, проведенное в Западной Европе. Те 14 лет с 1940 по 1954, которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, Я вижу себя и тысячи других русских людей, ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные плоские фигуры из целлофана, И хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и так далее, между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но, увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали. Студень превращался в бетон – и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт-дидантите, удостоверение личности. Ибо тогда немедленно Жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледнозеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета. Переезд из одной страны в другую убывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то в мутной глубине своих гланд хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха не была исходная страна, в данном случае советская Россия, всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс в разных министерствах, префектурах и полицей-президиумах. Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за 15 лет жизни в Германии Я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измывался в эпоху разума над собирателями бабочек. Тут и Лабрюер в шестом издании 1691 года своих характеров, презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, Тут и пудренные англичане, гей и поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930 году. Он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию «Ein bisschen retuschiert» — слегка ретушировано, — грустно сказал он, наморщив веснущитый нос, изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае. Он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая на очень ясном снимке — Заканчивалось феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на бульваре Араго в пленительном Париже на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической гильотинаде как он выражался, думая, что это по-французски. Как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве Макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке при помощи топора. Он ожидал многого от этого зрелища, но к величайшему разочарованию Осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего Дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него помощниками палача. «Дитрих», так звали молодого любителя, «надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть «электрокуцию». И, мечтательно хмурясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела? Электрокуция устаревшая. Смертная казнь с помощью электричества. При третьей и, к сожалению, последней встрече, сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд, Он, не сердясь, хотя было на что сердиться, а, напротив, с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой. И после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Гитриха. Но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении. Хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения «наконец-то». В его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном немецком городке, избежавшем бомбежки, «гемют лишь по-немецки уютный», в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрируют друзьям которые с гоготом добродушного восхищения дизер дитрих бьют себя ладонью поляшки те абсолютно вундербар фотографии которые так неожиданно и дешево ему за те годы посчастливилось снять вундербар по немецки чудесные почти все что могу сказать о берлинской паре моей жизни с 1922 по 1937 и издержанном мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил, начиная с Alice in Wonderland, Алиса в стране чудес. За русскую версию, которой получил 5 долларов. Перевод Набокова под названием «Аня в стране чудес» был опубликован в Берлине в 1923 году. И кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды в 20-х годах я составил для руля новинку. Шараду вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах. И тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход. О руле вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать руль незрелыми стихами. «Синева берлинских сумерек», «Шатер углового каштана», Легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России – все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где Иосиф Владимирович близко подносил лист к лицу. Уже к концу 20-х годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце 30-х годов мы и вовсе покинули Германию, а до того в течение нескольких лет я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, Мою литературу он больше принимал на веру, и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меня не пускал. Замешков с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя. Помнится, однажды двое литераторов, с позаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что? Были вчера на вечере Сирина?» «Был». «Ну как?» «Да так, знаете». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием «Бонжурм седам! Почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы. И там не все могли сойти за Алёш Карамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусти гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды. И меня туда не тянуло. Кроме билетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки. Кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре по каким-то пражским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями, поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремезова, необыкновенной наружностью, напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки. Я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах Nouvelle Revue Francaise, и раз Полан зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената. Одного из тех несчастных, дойных господ, которые, чтобы печататься, должны платить да платить. Nouvelle Revue Francaise, французский журнал. Жан Полан. Polan... Годы жизни 1884-1968. Французский писатель, эссеист, литературный критик, издатель. Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходосевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола, и вправляющим длинными пальцами половинку зеленого капораля в мундштук. Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчевой прозе, которую он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть. И он с удовольствием отметил, что держится, прямее меня, хотя на 30 лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то, вероятно, дорогой и хороший ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием кряпчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала с ними в объятиях на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться... Он теперь старался помочь мне. Мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно. Это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжили путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, и, в общем, до искусства мы с ним никогда и не договорились. А теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, И полыхают зорницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозные дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опивают ночь петухи. В продолжении двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком. С обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить. Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение. И вдохновение это принадлежит к какому-то сборному музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, к случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой. Или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном и потому неполном виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему до того, казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было простое движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали нерезные фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства. Знатоки различают несколько школ задачного искусства. Англо-американская сочетает чистоту конструкции со слепительным тематическим вымыслом. Сказочным чем-то поражают оригинально уродливые трехходовки готической школы, неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами. В свое время Россия изобрела гениальные этюды. Ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично приняли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, «Я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованием фантастического содержания». Одно — загореться задачной идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности. Понятие времени выпадает из сознания, рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, Сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды. И когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительно бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения. Дело в том, что соревнования в шахматных задачах происходят не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком. Подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем. А потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества иллюзорных решений всяких обманчиво сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лжеариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы». В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам». Когда же составление задачи подходит к концу, и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической услады, в состав которого входит, между прочим, то безымянное ощущение ладности, столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит не урок а подробный образ завтрашней забавы и чувствуют, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность. Гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат. И есть приятное скольжение хорошо смазанной, и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру. Мне вспоминается одна определенная задача. Лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжении двух-трех месяцев весной 1940 года в темном, оцепеневшем Париже. Настала, наконец, та ночь, Когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю. Те, кто вообще решает шахматные задачи делятся на простаков умников и мудрецов, или иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника. Ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в блестящую паутину ходов, основанных на теме весьма модной и передовой в задачном искусстве» состоящий в том, чтобы в процессе победы над черными Белый Король парадоксально подвергался шаху. Но это передовое решение, которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом, И только тогда добирался до простого ключа задачи. Вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Питцбурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные впечатления, велингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи, Например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне, особенно если человек этнограф, с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду и после всех приключений простой ключ доставляет мудрецу художественное удовольствие. Помню, как я медленно выплыл из обморка шахматной мысли, И вот на громадной английской софьяновой доске в бланжевую красную клетку безупречное положение было сбалансировано как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои стентонские шахматы в 1920 году дядя Константин подарил их моему отцу, великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в 6 сантиметров ростом, и королями почти в десять важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и Александр Борисович Гольденвейзер 6 ноября 1904 года по старому стилю, рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве. И рядом с ними на круглом столе под лампой виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок с подписью «Стентон», приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним в 1940 году фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней, и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы. Но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса. Мои часы, ручеек времени по сравнению с соледенелым его озером на доске, показывали половину третьего утра. Дело было в мае, около 19 мая 1940 года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и этим заставить ее выделить нужную виза-де-сорти, которая, в свою очередь, давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Виза-де-сорти – выездная виза. Примечание набокова глядя на мою шахматную задачу я вдруг почувствовал что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец кроме скуки и отвращения европа не возбуждала во мне ничего кругом было очень тихо облегчение которое я испытывал придавало тишине некоторую нежность из под дивана выглядывал игрушечный грузовичок в соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чипце из голубой сахарной бумаги. Военная предосторожность. И вследствие этого электрический свет окрашивал липной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными литерами о нападении Германии на Голландию. Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лилово-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи. Белые. Король А7, ферзь Б6, ладьи Ф4 и h 5 слоны Е4 и h 8 кони Д8 и Е6, пешки Б7 и Ж3, черные. Король Е5, ладья Ж7, слон H6, кони Е2 и Ж5. Пешки C3, C6, D7. Белые начинают и дают мат в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след. Иллюзорная комбинация. Пешка идет на B8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных. Но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что вместо шахов делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мною из Франции в мае 1940 года. Это круглый пуговичный штемпель, и цвет его — последнее слово спектра — «Виолет де Бюро». «Канцелярская лиловизна». Примечание Набокова. В центре видны две прописные буквы — Большое «Р» и Большое «Ф» — инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова «контроль дезинформасьон» — «контроль информации». Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.